Это еще что, а вот железными дорогами Ковель-Сарны и Ковель-Брест оккупанты и вовсе больше не могли пользоваться. Иногда ночами пропускали по насыпи грузовые автомашины и телеги. Это они делали в порядке, что ли, военной хитрости. Шоссейные дороги наши минеры тоже держали под неусыпным контролем. Чтобы дать представление о том, в каких условиях работали другие, еще действующей линии Ковельского узла, могу сообщить, что механизированная паркетная фабрика, расположенная у станции Маневичи, целиком перешла на производство гробов. Причем заметили, что из жертв крушений в гробах хоронили только офицеров, солдат просто зарывали в землю. Не помню, кто первым сказал. Товарищи, да ведь нет у нас уже никакого подполья и подпольного обкома, Нет, как это нет? воскликнули сразу несколько человек. Два года назад, 16 сентября 1941 года, в Яблуновке, последнем районном центре Черниговской области, незахваченным еще фашистскими войсками, я объявил, что с этого момента черниговский обком партии стал подпольным обкомом. На следующий день Яблуновка была оставлена частями Красной армии. И хотя мы, члены тогдашнего Черниговского обкома, знали, что есть у нас в лесах отряды проверенных людей, есть некоторое количество оружия, есть продовольственные базы, хотя мы были предупреждены и подготовлены Центральным комитетом партии, переход к нелегальной деятельности был настолько резким, что новое наше положение еще долго не укладывалось в сознании. А через два года Оставаясь в условиях немецкой оккупации, в глубоком тылу врага, мы тоже так вот вдруг обнаружили, что мы уже не подпольщики, что обком наш уже не подпольный. В самом деле, слово подпольный предполагает, что мы нелегальны, что мы прячемся, действуем тайно. Но со дня прибытия в Лобное, с началом массово-минно-подрывной деятельности, мы уже не прятались, не скрывали от врага свое место пребывания. Наша военная сила была уже так велика и организована, что нам нечего уже было скрываться. У нас постоянная связь с Центральным комитетом партии, со штабом партизанского движения, с фронтами Красной Армии. Москва систематически посылает нам самолетами вооружение и боеприпасы, газеты и листовки. Наши силы Включены в общие вооруженные силы страны. Мы действуем по плану Верховного Главнокомандования. Подпольщики сел и местечек, партийные и комсомольские ячейки, организованные обкомом, хотя и соблюдают еще конспирацию, но это уже конспирация совсем другого рода. Без риска попасть в руки врага. В любой момент подпольщики имеют возможность уйти к нам в наш лесной город. Да и задачи их теперь уже не те. Правда, главными остаются еще военные задачи, но появились уже и новые, радостные, созидательные задачи. «А ведь, пожалуй, так», — сказал я тогда в перерыве заседания, «осталось только название — подпольный обком». Посмотрите на Болицкого. Какой он подпольщик? Ходит при орденах, звезда Героя Советского Союза на груди, погоны — «Да где ж это видели таких подпольщиков? Или гляньте на меня?» Тут все рассмеялись. В генеральской форме я, конечно, ничем не походил на того генерала Орленко, который хоть и ставил этот титул на приказах рядом с подписью, но не расставался с кепкой, подаренной учителем-подпольщиком Среблянского района Захарченко. «Нет, товарищи, посмотрите кругом!» Здесь хоть формальная и оккупированная зона, однако мы заставили оккупантов поджать хвост. Мы еще не завоевали всей полноты власти в области, но мы, партийная организация и партизанские отряды всего этого края все же отняли у фашистов все главные признаки власти. Время подполья в нашем партизанском крае миновало. Время случайностей, удач и неудач, наскоков и налетов. Мы имеем все для того, чтобы планировать и выполнять планы. Как военная сила, мы – часть Красной Армии. Как партийная организация, мы можем и должны принять на себя заботу о подготовке недалекого советского будущего области. Перерыв закончился, и мы приступили к дальнейшей работе.